рыбки в аквариуме. 1510 год нашей эпохи. Неизвестно где. Амата открыла глаза. За ночь комната почти не изменилась. И она сама не изменилась, кажется, для верности. Амата пересчитала пальцы на руках и ногах. По-прежнему 24. Не прибавилось и не убавилось. А комната, возможно, чуточку уменьшилась. Девушка подпрыгнула. Да, почти удалось коснуться потолка. Значит, либо он чуть-чуть опустился, либо она сама настолько же выросла. Но второе вряд ли, слишком большое изменение. Ещё немного изменился оттенок обоев. Они по-прежнему бежевые и без рисунка, но стали чуть бледнее. Зато часы остались неизменными, хотя это не часы, конечно. Они не показывают время, они отсчитывают интервал безопасности. И сейчас они стоят в своей комнате, Амата всегда в безопасности. Здесь она может умереть только от жажды или голода. Амата пересчитала свои запасы: 17 сухих крекеров, полупустой мешочек с орехами. Половинка шоколадки и полторы бутылочки воды. Это все, что у нее осталось. Хватит на один день, если растянуть на два. Но лучше не растягивать, потому что на голодный желудок бродить по башне еще опаснее. Она съела шоколад, три крекера и полбутылки воды. А остальное оставила здесь. В ее комнату никто не может войти без ее разрешения. Здесь припасы будут в безопасности. На пороге Амата промедлила, как и всегда, когда покидала комнату. Она проснулась здесь 4 месяца назад, и с тех пор её не оставлял тяжёлый, давящий страх. Но где-то глубоко внутри всё ещё теплилась надежда, так что она продолжала цепляться за жизнь, продолжала играть в эту смертельную игру. Часы затикали, как только Амата перешагнула порог. 6 часов и 18 минут. У неё 6 часов и 18 минут, чтобы вернуться в комнату. Амата один раз уже просрочила время, и теперь у неё по 7 пальцев на руках, а волосы красные. Но это ничего. С этим можно жить. Ей ещё повезло, что изменение выпало такое маленькое. За время сна комната переместилась в другую часть башни. Коридор выглядел незнакомо. С одной стороны, это плохо. Старое место Амата хорошо исследовала и всё в нём знала. С другой стороны, это хорошо. Ни еды, ни воды на старом месте давно не осталось. Амата собрала всё, что не успел съесть или растоптать Кригор. Бедный Кригор. Он провёл здесь слишком много времени. И дважды просрочил время. Даже хорошо, что он теперь где-то в другой части башни. Она не знала, сколько всего в башне пленников. За 4 месяца встретила семерых. Из них один погиб у неё на глазах, другой сам едва её не убил, а третий, Григор. Нет, нет, не думать о Григории. Будет лучше, если больше они не встретятся. Амата слышала от кого-то, что целых 300 тысяч человек ежегодно пропадают без вести. На самом деле, в несколько раз больше, но многих потом находят живыми или мертвыми. А 300 тысяч – это те, кто пропадает навсегда, бесследно. Был человек, нет человека. Одни исчезают на морском дне или сгорают до пепла. Других Здесь обитают хищники, третьи сами от чего-то скрываются, четвёртых похищают торговцы органами, а некоторые, видимо, оказываются здесь, в башне. Амата понятия не имела, что снаружи в башне нет окон. Освещение идёт неизвестно откуда, возможно, люминесцирующие потолки. Правда, работают они не везде. В соседней комнате темней. чем в погребе, а Мата замерла на пороге, лихорадочно размышляя, сунуться ли внутрь? В тёмной комнате может найтись что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. Внутри может быть куча еды или ловушка, полезный предмет или кровожадный монстр. За эти 4 месяца Амата раз 10 была на волосок от гибели. Из них 3 в самый первый день когда еще не знала, как это место устроено. Прочитав записку, она страшно запаниковала и побежала, куда глаза глядят. Носилась по этажам, кричала и звала на помощь. Ей повезло встретить геликана, который провел тут целый год. Бедный геликан, он был хорошим человеком. Она кинула в темноту мячик, прислушалась, ничего подозрительного, ни шороха. после которого нужно бежать как можно быстрее не тишины которая бывает когда за порогом пропасть мячик просто упал на пол чуть слышно но всё-таки слышно амата зажгла огарок свечи и прокралась внутрь последний кусочек хорошо хоть спичек много позавчера она нашла целый коробок она нашла целый коробок спички странные горящий лиловым пламенем, но в башне много странных вещей. В тёмной комнате Амата нашла одну такую железный шар со сквозным отверстием, а внутри, как будто фитиль, возможно, лампа, но больше там ничего не было. В комнатах редко бывает много полезностей. Почти все они пустые коробки с одним или двумя предметами мебели в этой стояли. Застеленная кровать и тумбочка, а на тумбочке этот самый шар. Аматова взяла его и сразу вернулась к себе. Обнулила таймер, положила шар к другим непонятным вещам и вернулась к поискам. Сегодня обязательно нужно найти еду и воду. Как и всегда, на этаже было восемь комнат. Одна её собственная, вторая та тёмная, ещё две совсем пустые, в пятый только полка с книгами на непонятном языке. В шестой стол с одинокой бутылкой воды, в седьмой белый шкаф с одиноким яблоком. Амата с тоской вспоминала яблочный пирог, который нашла на прошлой неделе. Он был такой большой, такой вкусный. В восьмую комнату она не пошла. Там сидел монстр, обычный зомбоид. Огромный сутулый детина с крупными пятнами на лице. Амата подошла к дверному проёму вплотную и долго его рассматривала. Позади монстра лежала полураскрытая сумка, набитая какими-то банками. Может, консервы? Если это консервы, их хватит недели на две. Но если переступить порог, монстр набросится. Все монстры башни делятся на комнатных и коридорных. Комнатные сидят в своих комнатах и никогда из них не выходят. Коридорные бродит по всем этажам, но никогда не заходит в комнаты. Это важно помнить. А ещё почти все монстры очень опасные, но столько консервов и совсем рядом. Амата с минуту колебалась, а потом сбегала за Глефой. Она нашла её 2 недели назад. Я обычно собой не таскала, слишком тяжёлая и громоздкая. Но сейчас девушка ухватила её поудобнее, и я кликнула монстра. Когда тот повернул голову, кинула в комнату мячик. Монстр с рычанием к нему дёрнулся, а Мата всем телом подалась вперёд, и еле успела отпустить древко. Лезвие воткнулось в монстра, даже пустило ему кровь. Но он тут же перехватил глефу, И потянул так, что Амата едва не упала. Сердце бешено колотилось. Девушка сидела на полу и смотрела, как монстр орудует её глефой. Теперь уже он шуровал её через дверной проём, пытался дотянуться. Неведомая сила запрещала ему переступать порог, но не просовывать через него вещи. Про консервы можно забыть. Всё стало только хуже. Она ещё и потеряла лучшее оружие. Теперь у Аматы остались только кухонный нож, странная короткая дубинка и пистолет без патронов. Она очень надеялась однажды их найти, но пока что удача не улыбалась. Значит, придётся идти на другие этажи. Амате не хотелось. Рядом со своей комнатой она тоже почти в безопасности, но выбора нету. воды стало побольше, но еды почти не прибавилось. Придётся спускаться или подниматься. Кроме восьми комнат на каждом этаже восемь лестниц, четыре ведут вверх, четыре вниз, причём все в разные места. Даже спустя 4 месяца Амата не понимала, как устроена башня. Знала только, что заблудиться в ней очень легко, и если заблудился, считай себя мертвецом как только истекут 6 часов и 18 минут по башне прокатится изменение немного изменится комнаты мебель монстры могут появиться новые вещи но сильнее всего это отразится на том кто просрочил время если повезёт просто отрастут новые пальцы или станут красными волосы но если не повезёт можно сойти с ума превратиться в монстра или гигантскую раковую опухоль. Амата пару раз встречала штуки, которые раньше, возможно, были пленниками. Каждое следующее изменение хуже предыдущего, и больше одного раза лучше не меняться, хотя даже один раз лучше не меняться и искать выход бесполезно. Амата пробовала. Каждые 2 недели это же перетасовывается, Все комнаты меняются местами, даже если просто бежать и бежать вниз, рано или поздно напрёшься на коридорного монстра или непроходимую ловушку, а часы тикают, и к концу интервала нужно быть в своей комнате. Спустившись на один пролёт, а мата черкнула по стене фломастером, возвращаться нужно по этой же лестнице, поднявшись по другой, попадёшь в совсем другое место. и нужно запомнить, какую пометку сделала. У других проходов они тоже есть, старые, полустёртые мелом, карандашом, даже кровью. Ни одна она не использует этот приём. По башне блуждают множество пленных, и неизвестно, сколько уже лет длится эта игра, в которой невозможно выиграть. Григор протянул 8 месяцев. Геликан год. Ещё Гилекан говорил, что встречал парня, который провёл здесь 3 года. Больше сложно. Рано или поздно, либо ошибёшься, либо сойдёшь с ума. На протяжении нескольких часов Амата осторожно исследовала этаж за этажом. В некоторые комнаты даже не сувалась. Там либо сидели монстры, либо были явные ловушки. Припасов в таких комнатах всегда особенно много. Но получить их очень сложно. А один раз ей пришлось самой забежать в комнату и отсиживаться почти полтора часа. На этаж забрёл ненасытный. Эти монстры встречались в коридорах чаще всего. Тощие, с молочно-белой, почти прозрачной кожей и огромной пастью, полной игольчатых зубов. А Мата не знала, как они называются на самом деле. Но геликан называл их ненасытными. Говорил, что лично видел, как один такой сожрал человека целиком. Ненасытный ходил у порога и тоскливо подвывал. Амата больше всего боялась, что он задержится слишком долго. Часы на стене тикали, стрелка приближалась к красной линии. Они есть в каждой комнате, эти часы. И все показывают одно и то же. её интервал безопасности. Каждый пленник ведёт собственное время. В этот раз его хватило. Ненасытный убрался, когда оставалось ещё полчаса. Амата едва дождалась, когда он спустился по лестнице, и стрелой помчалась к себе по отмеченным фломастером проходам. Пролетела пять этажей и ворвалась в свою комнату, обнуляя счётчик. Сегодня она выиграла. Ещё день жизни. Раздабыть удалось немного: одна бутылка воды, яблоко, шесть конфет в жёлтых фантиках и что-то непонятное, пахнущее мёдом, изнесъедобного, но полезного, две маленькие батарейки, моток лески и мешочек цветных шариков. Мелкие предметы всегда нужны, чтобы проверять ловушки и отвлекать монстров. Были и другие вещи непонятные, Книги на неизвестных языках, загадочные приспособления, флакончики и коробочки неизвестно с чем. Амата не трогала то, что не могла распознать. Одни такие штуковины тоже ловушки, только еще более скрытые. Другие, может, и полезны, но только если знаешь, как их использовать. Правда, несколько бутылочек с непонятными жидкостями она все-таки у себя хранила. на случай, если с водой станет совсем плохо, если встанет выбор умереть от жажды или рискнуть отравиться, по башне прокатилось изменение. Кто-то просрочил время и совсем близко Амата услышала приглушённый крик. Возможно, всего на дне этажом выше. Да, звук идёт сверху. Кажется, девушка уселась на кровать. И плотно сжала кулаки. Не могла решить: побежать на помощь или сделать вид, что ничего не слышала. Крик вряд ли слышала она одна. Коридорные монстры сразу бегут на шум. Да и сами изменённые бывают опасными. Амата подозревала, что на самом деле все монстры это просто бывшие пленники. Эта башня не поощряет взаимопомощь. Не получается склатать команду. Обнуляться можно только в собственной комнате, переселиться нельзя. Если вы живёте по соседству, можно какое-то время провести вместе, но рано или поздно случится перетасовка, и новый знакомый исчезнет, как и исчез сейчас Григор. Амата всё же решила проверить одним глазком. Вдруг она всё-таки может чем-то помочь? А если пленник уже мёртв, вдруг у него есть что-то полезное? Она шла очень осторожно, прокралась сначала по одной лестнице, чуть высунуло зеркальце, посмотрела в него пусто, спустилась, поднялась по другой лестнице, и в этот раз угадала. Посреди коридора корчился человек, изменённый, пытался приподняться, опираясь на уродливую клешню. Кряхтел, пускал на пол слюну. Рядом лежал туго набитый мешок. «Привет!» — окликнула издали Амата, готовая метнуться обратно. «Пошла!» «Наххххххххххххх» — выдавил измененный. «Цензура» «Больно!» Амата отступила. Пленник наконец сумел подняться, выпрямился во весь рост, и она взялась за нож. И сделала еще один шаг назад. Нож ножом, а надежнее просто убежать. спрятаться в своей комнате. Похоже, у него это уже второе изменение или даже третье. Вместо правой руки огромная клешня, на левой когти, один глаз чёрный и пустой, кожа твёрдая и серая, кое-где прорванная шипами. Плохом у Григорора изменений было и то меньше, а он наполовину сошёл с ума. Не могу Стиснул рукой клешню, измененный. «Не могу убрать! Азурта, Рапса, Уре!» Последних слов Амата не поняла. Наверное, его родной язык. Все пленники почему-то понимают друг друга, но Геликан и Кригор, если верить их словам, были из каких-то других стран, неизвестных Амати стран. Другие планеты, измерения... Они сейчас могут быть где угодно: на корабле жестоких пришельцев, в другом измерении, тоже у жестоких пришельцев или не у пришельцев, а где-то в преисподней, возможно, она мертва. Я не успел, скривился изменённый со злобой, глядя на Амату. Не успел. Не подходи. Я не подхожу, торопливо сказала девушка. Изменённый стиснул свой мешок И по волок прочь. Сделал четыре шага и рухнул на одно колено. Из рта хлынула зелёная жижа. "Не могу", снова прохрипел он. "Помочь?" предложила Амата с опаской. "Твоя комната далеко?" "Пять этажей. Два раза вторая лестница. Первая". "Я не дотащу, ты слишком крупный. До моей один этаж". Изменённый задумался. Но ненадолго. Сверху раздался виск ненасытного. Помоги, с трудом попросил он. Скорее. Мешок он бросать отказался, а Мата и сама смотрела на него с сожалением. Если она поможет, он будет обязан поделиться. Время в запасе у них есть. После изменения счётчик обнуляется. У тебя снова 6 часов и 18 минут. А если он точно знает, где его комната, то сможет дойти, когда немного аклиматится. Как тебя зовут? прокрихтела Амата, стараясь не обращать внимания на вонь и жёсткую кожу Рузлао. Ответил изменённый. А ты? Амата, ты давно здесь? На этаже в башне? отрывисто переспросил Рузлао. Давно. Оказавшись в комнате Аматы, Он уселся на кровать и тяжело задышал. Та открывала шкаф и тумбочку, стала доставать всё, что могло служить лекарствами: тряпки вместо бинтов, жидкость с запахом спирта, блистер с неизвестными таблетками и несколько разноцветных бутылочек. "Ты узнаёшь что-нибудь?" с надеждой спросила она. Руслао обвёл стол мутным взглядом и быстро цапнул одну из бутылочек, лиловую. изписанную мелкими треугольниками. "Спасибо, Франя", произнёс он, пытаясь открыть клешнёй. "Если переживу, возкую тебе пшака". Он выхлибыл всё разом, его человеческий глаз немного прояснился. Он взглянул на Мату почти осмысленно. "Тебе лучше?" осторожно спросила она. "Да. Благодарю." Из коридора донёсся скребущий звук. Мимо прочапал ненасытный, а потом вернулся, перевёлся в них взглядом, пасть раззявилась до самой груди, из неё вырвался пронзительный вопль. Длинный шепастый язык стал шлёпать по невидимой преграде. "Будешь есть?" спросила Розлаву, открывая свой мешок. Там были консервы, смутно знакомые, возможно, с её собственного этажа. Поняв, что этот Рузлау, возможно, прикончил зомбоида, Амата невольно отодвинулась. Похоже, он парень непростой, и дело не в его жутком обличье. У Аматы тоже не всегда было двадцать четыре пальца. В банке оказалось мясо, незнакомое, не свинина и не говядина, но точно мясо, тушенка. Амата попробовала и зажмурилась от удовольствия. Она уже месяца полтора не ела мяса. Его сложно достать без сильного риска. А вот Рузлао есть не торопился. Он пристально следил за матой, словно ждал чего-то. "Ты что, проверяешь, не отравлюсь ли я?" сардонически спросила она. "Я просто не уверен, смогу ли есть", опустил он взгляд. "Теперь михрен сделал лучше внутри, но я всё равно и хмак" Кто ты? Совсем не поняла последнюю фразу Амата. Повреждённый их мерба. Не понимаешь? Дыхание зла. Фу. Фу. Нет? Не понимаешь? Попробуй поесть. Открыла ещё банку Амата. Ей стало боязно. Может, он всё-таки сошёл с ума? Изменения повреждают не только тело. Чем их больше, тем страннее человек себя ведёт. Да и сама жизнь в этой башне или родная страна Рузлаву совсем другая. Геликан и Григор тоже иногда говорили что-то непонятное, вставляли бессмысленные слова, как бусы Хефтаги. Рузлаву всё-таки опустошил банку и долго прислушивался к своим ощущениям. Потом довольно улыбнулся, а Мата оплетала уже третью. Она не знала, согласится ли Рузлаву оставить ей хоть что-то. и не собиралась с ним конфликтовать, так что спешила набить живот, пока он не возражает. Они насытные, продолжал ходить вдоль дверного проёма туда-сюда, туда-сюда. Ему явно тоже хотелось есть. "Ты кто есть?" невнятно спросила Руславова, принимаясь за вторую банку. "Кем была раньше?" Оператор кольцевого механиста ответила Амата. А ты влагу звал. Снова сказал что-то непонятное Руславу, говорил земле, что делать. Он взял опустевшую литровую бутылочку, показал Амате и произнёс: "Такие запомни, если находишь, бери всегда. Они лечат". Эта Мата уже и сама поняла. Она попросила Руславу посмотреть на другие непонятные вещи, но большую часть Он тоже не распознал. Сказал только, что металлические бочонки в мешке это не что-то ценное, а просто фишки для одной игры. А шар с светильём действительно лампа, и там внутри налит гхзом, ненасытный. Ушёл часа через 2. Отправился искать другую добычу. Рузлао, который к этому времени совсем акклимался, выложил на стол десяток банок, а изрядно похудевший мешок взвалил на спину. «Моя комната в шести этажах», — сказал он. «Третья лестница, два раза вторая, первая и еще два раза вторая. Все эти этажи безопасные, ловушек нет. Я отмечу путь красными квадратами. Комната с зеленой кроватью». «Береги себя», — кивнула Амата. «Эту ночь она провела спокойно». Впервые за долгое время была полностью сыта и даже чуточку переела, а консервы в тумбочке позволят ещё дня 3 не выходить наружу, хотя лучше всё-таки растянуть. Это мясо, оно здесь ценно, лучше даже приберечь несколько банок на чёрный день. Так что после отдыха Амата снова двинулась на поиски. Она надеялась сегодня найти ванную в башне их мало. И в них особенно чисты ловушки, либо проёмы в другие места всегда плохие, либо налита вовсе не вода. Словно издеваются над теми, кто ищет такой роскоши, как умывание. Но ванна это не только способ умыться, это ещё и возможность надолго запастись водой. А мата только один раз находила действительно хорошую ванную, чистую, без ловушек и даже с действующим краном. Подозрительным было только мыло, так что его Амата не тронула, просто ополоснулась и заполнила все пустые бутылки. Логичнее отправиться куда-нибудь вниз. Наверху комната Рузлао, добычи будет меньше. Но Амате хотелось снова повидаться с изменённым его внешность девушку не пугала. В башне к подобному быстро привыкаешь. А добычик он хороший. умеет побеждать монстров. Пока не случилась перетасовка, пока их комнаты не разбежались друг от друга, имеет смысл. Похоже, Рузлау подумал о том же самом, потому что Амата встретилась с ним на полпути. Он спустился по лестнице как раз когда она обходила по краю огненную ловушку, ту ничто не выдавало, но Амата давно приучилась сначала бросать в коридор шарик, Ты хочешь отсюда выбраться? спросил Рузлао, как только она к нему подошла. А это возможно? Ты давно здесь? 4 месяца? Что такое месяц? 30 дней, а один день это четыре интервала безопасности. Ага. Тогда я здесь, Рузлао задумался. 50 месяцев. 50? Да, около того. Я не всегда правильно считал время. Я старался видеть, но иногда не успевал. Поднял свою клешню, рузлало. Ты сколько раз менялась? Один, я три. Иногда не успевал. Последний раз глупо пожадничал. Давно не ел. Чуть-чуть опоздал. На моём этаже и соседних всё было пусто. Ушёл далеко. влез в драку, потом ещё победил, но повредил ногу. Не успел добежать. А насчёт того, чтобы выбраться. Я изучил всю башню. Она не бесконечная, огромная, но она заканчивается. Но огромная. Не успел два раза. Один раз дошёл до самого низа, но не успел. Изменился. Два раза. три раза. Теперь Рузлао помолчал и как будто пожевал чем-то во рту. Его щёки странным образом раздулись, будто внутри задвигались дополнительные челюсти. Мне трудно теперь говорить, сказал Рузлао. Больше нельзя меняться. Четвёртый раз. Всё. Я думала, всё уже на третий, на третий становишься чудовищем, но ещё не совсем. На половину ещё человек. А если помочь тебе словом, то можно замедлить. Словом не могу объяснить. Дома никому не пришлось бы объяснять. А здесь не понимают все. Хорошо, но насчёт выбраться нужно сейчас, быстро, сказал Рузлаву. Сейчас мы вдвоём. Наши комнаты близко, перетасовка была недавно, время есть, много. Спускаемся вместе, разведываем безопасный путь. Не успеваем, возвращаемся. Потом снова по разведанному. Амата задумалась. Да, перетасовка была только позавчера. До следующей 12 дней. Она и сама неоднократно пыталась дойти до низа или верха, но у неё ни разу не вышло. А почему вниз? спросила она. То есть все говорят, что это башня, Но что если это подземелье? Тут же нет окон. Может, выход сверху? Сверху только смерть, сказал Рузлао. Я доходил, видел носителя зла, большого, ушёл. Наверх нельзя. А вот внизу, внизу выход. Я видел, не успел дойти. Немного не успел. Нас было трое тогда. Я дошёл один. Немного не успел, но врата видел, не лестницу, не комнату, другая дверь совсем. От воспоминаний он распереживался, странно задёргался и издал странный трекот, а матаневольно отдёрнулась. Внутри всё похолодело. Может ли она верить этому человеку неизвестному? Но какой смысл ему врать? «Зачем такая сложная хитрость? Если бы он хотел ей что-то сделать, давно бы сделал. И даже если он что-то не так понял, если эти врата не выход наружу, это все равно что-то новое. Стоит проверить. Сколько ты шел в прошлый раз?» «Сто четырнадцать этажей», – ответила Рузлао. Амата судорожно сглотнула. Она понимала, что башня колоссальная, но не подозревала, насколько. Сама-то она не заходила дальше двадцати этажей наверх или вниз. Дальше просто не получается. На пути всегда есть препятствия. Обязательно встретишь ловушку или придётся прятаться от коридорного монстра. Без них-то пройти 100 этажей за 6 часов не трудно, даже за 1 час можно успеть, если просто бежать, никуда не сворачивая. Но в прошлый раз мне повезло. Перебил её мысли Рузлао. Я был невысоко. В башне 411 этажей. Откуда ты сколько? 411. Я был наверху, видел. Там число 411. А мы сейчас не так высоко. 127 этаж. Столько можно пройти. Идёшь? Откуда ты знаешь? На каком этаже? повторила Амата. Число. Поднял палец Рузлао. А это число на потолке. Амата подняла голову. На потолке был узор, что-то вроде орнамента. Она видела его, конечно, но не обращала внимания, не придавала значения. Я здесь 50 месяцев, угрюмо сказал Рузлао. Я сравнивал. Узоры везде разные. Я рисовал их на бумаге, раскладывал, сравнивал. Это числа. Это 127. На самом верху было 411. Мы высоко, но ниже середины, дойти можно. Амата колебалась недолго. Ей стало очень страшно, но оставаться и влачить вот это существование она больше не могла. Рано или поздно, Она либо попадёт в зубы к монстру, либо угодит в ловушку, либо просрочит время, либо умрёт от голода, либо сойдёт с ума. Рузлао очень похоже отчасти уже сошёл. Он провёл здесь больше 4 лет и менялся целых 3 раза. Но я не готова прямо сейчас, сказала Амата. И время мы уже потратили. Не прямо сейчас, матнул головой Рузлао. До перетасовки долго. Надо разведать хотя бы этажей 20, упростить начало пути. И надо больше припасов. Еды и воды? Нет, оружие. У нас будет короткий бросок, один интервал безопасности, короткий, быстрый, пробежать 127 этажей. Мне ещё больше. Задерживаться нельзя. Останавливаться нельзя. А чудовищ прятаться некогда, отгонять, убивать. убегать. Нужно оружие, много, другие полезные вещи. Хорошо бы ещё и серк, те бутылочки. Ты не находила новых? Нет? Я сразу к тебе пошла. Надо искать. Могут быть в разных обёртках. Жаль ты не чувствуешь иховом. Ихва, ну не знаю, как сказать. Они обшаривали ближайшие этажи 2 дня. Обыскивали каждую комнату, нашли что-то вроде пудреницы с розовым порошком. И Рузлау очень ей обрадовался. Сказал, что это не эсерк, но тоже очень полезно. «Это чтобы говорить», — пояснил он. «Пыль для внутреннего сияния». «Я уже очень давно не могу пользоваться словом. Только воспринимать, чувствовать, смотреть». «Что за слово-то?» Он не ответил. просто взял чуть-чуть порошка на палец и втянул носом. Постоял немного и заулыбался. "Это не оружие, но даже лучше", сказал он. "Пойдём, найдём и тебе". Амата неохотно рассказала о своём пистолете, спросила, не находил ли её Рузлау для него патронов. "Унитарные пистолетные", сказала она, показав заветную пушку. "8х20? Не знаю, что это". удерживал пистолет в руке Рузлао. Стрелять огнём, можно и так сказать, нужны специальные снаряды. Они где-то должны быть. Тут не бывает так, чтобы вещью невозможно было пользоваться. Знаю, согласился Рузлао. Патронов они не нашли, зато нашли ещё одного пленника, причём совсем свеженького, побывшего тут 3 дня, с ужасом выкрикивал он. Я тут уже 3 дня. Что это за место? «Какие-то безумные игрища! На нас через камеры смотрят! Цензура! Богачи!» На Амату и Рузлао он смотрел с ужасом. Особенно на Рузлао. Трех дней этому парню хватило, чтобы узнать о монстрах, но не хватило, чтобы к ним привыкнуть. «Что это?» – выкрикнул он, протягивая скомканный листок. «Что это такое?» Амата посмотрела на него с сочувствием. Она была права, но вы пленники... попадают в башню во время перетасовок. Как и она, этот Ибрахим очнулся в своей комнате и нашёл на столе бутылку с водой и бумагу с инструкциями. Неведомый хозяин башни не хочет, чтобы все погибали в первые же дни. Поэтому предупреждает о правилах и последствиях их нарушения. Правда, не обо всех. А как именно они сюда попадают, не знает никто. Амата просто легла спать у себя дома, а проснулась здесь. И Рузлао тоже, и Ибрахим. "Не, я был не дома", поматал головой он. "Я был в гостиничке, пошёл в бар, выпил, ещё выпил, поднялся в номер, но закрыл, да. Никто войти не мог, никто. А эти как-то меня вытащили?" Ибрахим старался глядеть только на Амату. Рузлао его жутко пугал. А вот Амату Сильно пугал скорее Ибрахим. Он перевозбудился и очень громко говорил, размахивал руками, один раз схватил Амату за плечи и тряхнул. А он был крупным дитиной, огромного роста, с широченными плечами, курчавыми волосами и необычайно тёмной, почти чёрной кожей. Амата раньше и не видела таких людей. Может, его уже изменило? Говорит тише. прошептала она. «А то услышат ненасытный или визгун. Ты откуда?» «Я коренной француз», сказал Ибрахим и нервно засмеялся. Правда, уже тише. Он явно не знал, кто такие ненасытные и визгуны. Но ему хватило и названий. «А ты из Индии, что ли?» спросил он Амату. «Нет, я со спутника. Мы из совсем разных мест». Не стала она вдаваться в подробности. «Типа sci-fi?» Это параллельные миры, да? Мы не можем болтать, сказал Рузлао. Время. Где твоя комната? Нельзя отходить далеко. Возвращайся к себе. Аматов вспомнила Геликана, вспомнила, как тот помогал ей, как много для неё сделал. Мы можем взять его с собой, предложила она Рузлао. Он здесь всего 3 дня, да? Это много? Это мало. Он большой, громкий, шумный. «Ничего не знает. Будет нас задерживать». Рузлау старался говорить короткими фразами, поскольку речь давалась ему нелегко. Он то и дело сбивался на стрек от насекомого. «Он зато крепкий», – тихо сказала Амата. «Сильный. Может нести много вещей». «Нам не нужно много вещей. Мы будем делать быстрый бросок». «Он умеет драться? Нам нужно уметь драться». «Ну, не знаю. Спроси его сам». Когда Рузлау повернулся к Ибрахиму, тот испуганно отшатнулся. «Ты умеешь драться», – отрывисто прострекотал изменённый. «Это можно широко толковать», – неуверенно сказал Ибрахим. «Случалось в школе, на улицах. Оружие есть?» «Нет. Я нашёл в одной комнате патроны, но...» «Патроны?» – оживилась Амата. «Патроны оказались те, что нужно. Восемь на двадцать. Стандартная коробка на сорок штук». Ибрагим расстался с ними без сопротивления, Амата вложила 10 штук в магазин и сунула остальные в карман. Впервые за 4 месяца она почувствовала себя чуть спокойнее. "А ты умеешь стрелять?" спросил Ибрагим. "Да, была на курсах самообороны. Твоё оружие теперь действует?" спросила Рузлаву. "Отлично, больше он нам не нужен. Возвращайся к себе". "Эй!" возмутился Ибрагим. "Вы что? Не бросайте меня?" Амата Пристыдно посмотрела на Рузлаоу. Тот покряхтел, поскрепил клешнёй и неохотно кивнул. "Пусть идёт", прострекотал он. "Идёт. Иди. Иди сна". Прам. Я начинаю забывать слова. Амата посмотрела на него с опаской. Ибрагим тоже, обыскивая комнаты, они невольно держались от Рузлаоу подальше. Поодаль Ибрагим шёл за Аматой, как телёк. Во всём слушался. Без спроса никуда не лез. Он признался, что в первый же день пошёл бродить, но нос к носу столкнулся с монстром, спрятался в ближайшей комнате, продержал там несколько часов и только чудом успел вернуться к себе. Потом он 2 дня вообще не покидал свой этаж. Спустился только когда замучила жажда. Жажда, кстати, его всё ещё мучила. Он не решался попросить но жадно глядел на бутылку в сумке Аматы. Та, впрочем, сама все поняла и поделилась. С патронами дело сразу пошло на лад. Амата вернулась на свой этаж и пристрелила зомбоида в восьмой комнате. Двух пуль ему хватило. Забрала у него Глефу, сразу отдав ее Ибрахиму, и мешок консервов. Еще один мешок консервов. Рузлау свои, как оказалось, да был в другом месте. Ещё четыре пули ушли на коридорного монстра. То был визгун, весь на ростах, похожий на ходячий коралл. У визгунов остроконечные головы, и они всё время верещат. Слышны их обычно издалека, поэтому раньше Амата при этом визге сразу пряталась. Убегать-то бесполезно, они гораздо быстрее людей. Но четырёх пуль визгуну хватило, хватило бы и двух, но ещё две Застряли в жёстких наростах? Значит, я правильно понял? спросил Ибрагим, таща мешок с консервами. Мы идём вниз? А что там? Вдруг мы перейдём на второй уровень? Вдруг мы вообще в какой-нибудь симуляции? Ты как-то можешь это проверить? спросила Амата. Нет. Что такое симуляция? спросил Рузлау. Игра, где всё ненастоящее. Сон на Еву. Это не сон на Еву, покачал головой Рузлау. Я проверял. Да мы все проверяли. В очередной раз ущипнула себя Амата. Не так. Я смотрел вглубь. Тут всё настоящее. Его не поняли, но не стали расспрашивать. Они уже поняли, что все тут из разных мест, очень разных мест. Ибрахима, Амата тоже не всегда понимала. Стоять. Поднял клешню Рузлаву. Ловушка впереди. Амата кинула шарик. Тот вроде бы пролетел без задержки, но потом облупился на ходу, растрескался и развалился. Темпоральная ловушка, ахнула Амата. Как у Ксенархидов в башне? Она таких ещё не встречала. Не знаю, как пройти, признался Руславу. Не идём туда. Интервалы у Аматы оставалось ещё полтора часа, у Ибрахима чуть больше двух. Меньше всего было у Рузлау, так что он первым предложил вернуться, поесть, передохнуть, а потом снова встретиться и сделать ещё один розыск по ближним этажам. Ибрахим быстро привыкал. Он всё ещё дёргался при виде странностей и вздрагивал, когда Рузлау открывал рот, но страха в глазах убавилось. Глефу он ещё не пускал в ход, но держал её довольно уверенно. Имона больше по руке. Перед расставанием они разделили воду и консервы. Ибрахима научили делать пометки, чтобы не заблудиться. Договорились встретиться ровно через час. "А сигарет ни у кого нет?" спросил новый знакомый. "Нет. Ладно. Амата пару раз видела в комнате сигареты, но она не курила, так что не утверждалась их поднимать. А Рузлау вообще не знала, оказывается. Для чего нужны эти бумажные палочки? Через час снова встретились Амата и Рузлаву. Ибрахим опаздывал, так что они двинулись ему навстречу. Крюк получался небольшой, и до его этажа они не дошли. Услышали крик ещё раньше из пустой комнаты. Ибрахим неосторожно туда сунулся и угодил в водяную ловушку. Всегда надо сначала что-нибудь бросать. Но даже это не панацея. Нужно быть очень внимательным, шагать осторожно, иначе пол может просто подломиться, и окажешься в таком вот бассейне, маленьком, но глубоком, поначалу пустом, но постепенно наполняющемся водой. И не только пол. Потолок тоже проваливается, и там тоже медленно наполняющийся бассейн, игнорируя законы физики. Два водяных столба поползут навстречу, а дверной проём перестаёт быть проходным. Именно таких ловушек Амата прежде не встречала, и сейчас она с ужасом смотрела, как болтухается в воде Ибрахим. Девушка нажала плечом, но незримая преграда не пропускала её, словно к какого-то монстру, наверху цепь с крюком. Прострекотал Рузлао, подходя ближе, внизу кольцо. Ныряй к цепи, размотай, тащи к кольцу. Соединишь, будешь жить. Это оказалось очень непросто. Выпрыгнуть из нижнего бассейна в верхний. Ибрахим сумел только с пятой попытки, по стене. Когда воздушная прослойка стала совсем короткой. На обратном пути он уже не успел подышать. Цепь была еще и хитро закручена. Вниз Ибрахим плыл на последних глотках воздуха, отчаянно вращая глазами, но он всё-таки успел продеть крюк в кольцо, и вода стала уходить. Он резко дёрнулся вверх, хватанул воздуха, а навстречу уже протянулись руки. Мокрый Ибрагим с минуту лежал и кашлял, успел наглотаться водой, потом с трудом поднялся и на невысказанный вопрос Аматы показал пачку сигарет, виновато улыбнулся. Переодеться в сухое Ибрахим не мог, запасной одежды ни у кого не было. Амата носила свою уже, да, 4 месяца один раз только удалось её слегка простёрнуть в той самой ванной, где был действующий кран. К счастью, холодно в башне не было, так что Ибрахим пошёл в мокром. Он очень боялся стать обузой к окончанию его интервала безопасности, одежда всё ещё не просохла. И майка с длинными рукавами, и эти мешковатые синие штаны. К тому же, вылоска и в целом случилась неудачная. Ценного ничего не нашли, только несколько мелочей: моток верёвки, кулёк конфет, две бутылки воды, швейную иглу с нитками. Руслау подобрал какую-то шестерёнку, сказал, что её можно зачпромхать, он не сумел внятно объяснить. Ещё пару дней Они обыскивали втроём ближайшие этажи. Провизии в итоге набралось на целую неделю, но оборащать ничего не стали. Что если Ибрагим прав? И выходя из башни, никакой не выход. Второго шанса у них не будет, лучше подготовиться ко всему. Был седьмой день после перетасовки, когда Амата, Рузлау и Ибрахим отправились в поход. Комната Ибрахима была ниже всех, на 100, 24-м этаже. Так что встретились у него и сразу двинулись. Часы затикали. Первый этаж 15, шли быстро, без единого препятствия. За последние дни они обыскали в том числе и их, запомнили все ловушки и прикончили двух коридорных монстров. В эту часть башни забрести пока не успели. Амата пересчитывала патроны, обрадовавшись Она слишком вольно начала их тратить. Из сорока осталось всего двадцать три. Зря она это, конечно, зря. Если пройдет три часа, а мы не дойдем хотя бы до пятидесятого, поворачиваем обратно, предложила Амата на сто восьмом этаже. Обнулимся, передохнем и попробуем снова. Рузлау молча кивнул. Сто седьмой и сто шестой этажи. прошли без сюрпризов. На 105-ом простиралась дымовая завеса. Плотный, удушливый дым заполнял коридор и все комнаты, но он не был ядовитым, Руслау как-то это определил. Просто задержали дыхание, прикрыли глаза и прошли на ощупь. А на 103-м этаже они встретили ещё одного пленника, пленницу. Она спала в своей комнате лицом вниз. Но при звуках шагов перевернулась, вскочила и схватилась за шоковую дубинку. Кажется, незнакомая конструкция. Омата таких не видела. "Стойте, вы кто?" крикнула женщина. Была она старше оматы лет на 10, среднего роста, темно-волосая и зарёванная. На предплечье почти затянувшаяся рана, но следов изменений нет, или прячутся под одеждой. Пленники, сказала Амата. Люди как? Она посмотрела на Рузлаву. Тот чуть промедлил и кивнул. Как ты? И мы идём к выходу. Хочешь с нами? К выходу? Вы издеваетесь, надо мной, твари. Ты давно здесь? 2 месяца, 2 месяца уже. Амата глядела на неё с сочувствием. Ибрагим с пониманием, Рузлаву равнодушно. Мы теряем время. сказал он: "Тратим зря. Каждая минута дорога". "Ты прав", согласилась Амата. "Пошли?" Они двинулись дальше. "Да вы обманываете меня, монстры!" цензура крикнула им вслед женщина. "Выход они ищут. Нарочно говорите, чтобы я вышла. Нарочно!" Но Амата, Ибрахим и Рузлау молча свернули к лестнице. Здесь они особо не проверяли, раз тут есть пленница, ловушек в коридоре быть не должно. «Да я вам не верю!» – доносились стихающие крики. «Вы все врете! Подманили меня, а потом сразу... Срочно, срочно! Некогда объяснять!» Они спустились на сто второй этаж, когда сверху раздался топот. Сжимая свою шоковую дубинку и еще какой-то ранец, за ними бежала женщина. «Я Кане!» – сердито представилась она. «Я с вами! Но если вы монстры, ну и хер с вами! Лучше уж быстро! Надоело!» «Ты чокнутая!» – доверительно сказал ей Ибрахим. «Сигаретку будешь?» «Сига... что?» «А, неважно! Они все равно еще сыроватые!» – пощупал заветную пачку Ибрахим. «Там дальше ловушка будет!» – поспешно сказала Кане. Когда они пересекли сту первый этаж и пошли к сотому, я отметила плиты, по которым можно ступать. Отметки и вправду были, пройти оказалось несложно. И вообще, неожиданная встреча оказалась благословением. Канне была из тех нервных людей, которым не сидится на месте. После каждой перетасовки она носилась повсюду, исследовала территорию и страшно злилась. что усилия пропадают даром, что скоро всё полностью обновится. Собственно, она вовсе не спала, когда её нашли. Она рыдала в подушку. После своей четвёртой перетасовки она отчаилась и начала всерьёз размышлять о самоубийстве. У Амати тоже был такой период, как раз месяца 2 назад. Потом он сменился каким-то тоскливым унынием. принятием судьбы. Так что следующие семь этажей прошли без сучка, без задоринки. Увы, ниже 93-го конь не спускалась. И в дело снова пошли шарики, ленты и чутьё Рузлаву комнаты не обыскивали, на это времени не хватало. Амата лишь поглядывала на висящие повсюду часы, следила за стрелкой, пока шли с опережением у неё оставалось 5 часов 43 минуты, если и дальше двигаться в таком темпе, взглязила, едва она начала думать, что всё может получиться, как им встретился толстяк. Из всех коридорных монстров он самый тихий. Это визгуна слышно издали, да и ненасытный шлёпает довольно громко, а толстяк может вообще часами не двигаться. Стоит тебе за поворотом, подстерегает. Он не очень быстрый, убежать не трудно, но если сцапает, уже не выпустит. Толстяков Амата особенно ненавидела. Один из них убил Геликана. Вот так схватил, прилип и просто растворил в себе, впитал, как огромный ком теста. Амати до сих пор иногда это снилось. Да. Это было проще всего. Вернуться на 93-й и спуститься по другой лестнице. Придётся обходить, бросил Рузлаву. Быстрее. Да, это было проще всего. Вернуться на 93-й и спуститься по другой лестнице. После того, как закончились разведанные каны этажи, стало неважно, по каким именно идти. Снова Амата подумала: как странно устроена башня. Несколько раз она пыталась понять ее планировку, но уместить в голове не получалось. 92-й этаж, 91-й, 90-й. Хорошо, что они спускаются. Это все-таки немного лучше, чем подниматься. Не так устаешь. «Ты здесь, получается, пять лет?» С ужасом сказала Канны Рузлау. «Пять лет?» Тот ничего не ответил, просто стрекотнул что-то невнятно. «Восемьдесят девятый этаж, восемьдесят восьмой...» «А ты, они, те, кто с нами это сделал, в общем, они ни с кем из вас, вот с тобой, раз ты уже пять лет...» Растерянно бормотала Кане. «Я просто ждала, что они свяжутся в какой-то момент, что-то объяснят, может, они денег ждут...» «Я думаю, тем, у кого есть такая башня, деньги не нужны», — мотнула головой Амата. «Я и говорю, цензура богатей», — проворчал Ибрахим. «Межпланетные, похищают простых работяг и выпускают в свой крысиный лабиринт, делают ставки, смотрят». «А ты кем работал-то, Ибрахим?» «Поваром в ресторане», — сказал он. «Если вернемся, я тебе такой кебаб забабахаю». «Восемьдесят седьмой этаж». Восемьдесят шестой, восемьдесят пятый. «А у тебя были изменения?» Спросила Амата Укане. «Одно», – неохотно ответила та. «Еще в самом начале, восемьдесят четвертый этаж, восемьдесят третий, они споткнулись на восемьдесят втором. Встретили еще одного пленника, и на этот раз ребенка, девочку лет десяти». Она сидела в комнате и горько плакала, а Мата изумлённо ахнула. Детей она в башне раньше не встречала. Ей даже подумалось, что это очередной монстр. И Руслау явно тоже что-то заподозрил. "Не подходи", сказал он, подняв клешню. Времени было ещё полно. У Аматы оставалось 5 часов 23 минуты. Она с мольбой поглядела на Руслау. И одними губами произнесла: "5 минут. 3". Отрезал изменённый, садясь прямо на пол, "потом уходим". Девочка смотрела испуганно, как затравленный зверёк. Но когда Амата протянула крекер, она тут же его цапнула и принялась с отчаянием грызть. "Не отнимем", успокоила её Амата. "Водички хочешь?" Пила девочка ещё жаднее. Когда она слопала второй крекер, Рузла умолчи поднялся и зашагал к лестнице. Он использовал эти 3 минуты, чтобы дать ногам отдых. Пошли, дёрнула девочку за руку Амата. Ты одна тут, малышка? Уже не сопротивлялась. Засеменила рядом, искательно глядя Амате в глаза. Есть? Ей хотелось страшно. Она махом проглотила ещё 3 крекера, а потом стала уписывать консервы. 81-й и 80-й этажи оказались безопасными, Рузла ушел впереди и нюхал воздух, а Амата, Ибрахим и Кане расспрашивали новую знакомую. Облизывая пальцы, та сказала, что зовут ее Эль, она сирота и живет в детском доме, жила. Какое-то время назад там начались странности. Дети стали исчезать один за другим. А потом Эль очутилась здесь, в башне. Она была такой же новенькой, как и Ибрахим. Провела тут всего неделю, но страху натерпелась в полной мере. Другие комнаты почти не исследовала, только походила по своему этажу и чуть-чуть по соседним. К себе бежала при любом шорохе. Еды и воды нашла совсем чуть-чуть, кушать хотела всё время. И ей еще очень повезло, что ни разу не попалась в ловушку. Но понемногу Эль успокоилась. На семьдесят пятом этаже она доверительно взяла Амату за руку, а на семьдесят третьем принялась щебетать с Ибрахимом и Кане. А утерев слезы и облизав губы от тушенки, она оказалась миленькой девчушкой. Голубоглазой, светловолосой, с точенным носиком. Амата подумала... что из неё вырастет красивая девушка. Но потом вспомнила, где они находятся. На 71-м этаже Рузлао позволил передохнуть пару минут. Всё-таки отмахать полсотни лестничных пролётов не шутка. У Аматы ноги уже гудели, Ибрагим тяжело дышал. Поддерживала только мысль, что скоро уже середина пути. Они пока не вляпались ни во что серьёзное и не опаздывают. У Аматы оставалось ещё 4 часа 57 минут. Не будь нужно идти так осторожно, проверять каждый коридор и прислушиваться к шагам монстров. Они могли бы уже подходить к выходу, но Рузлао не позволял торопиться. Неизмеримо опытней всех остальных, он замирал перед каждым этажом, Кидал мячики и ореховые скорлупки, нюхал воздух, но на 70-м этаже его чутьё их спасло. Мячик просто упал посреди коридора, монстров тоже не было. И однако Руславу запретил идти дальше, приказал вернуться на 71-й и спуститься по другой лестнице. "Да ладно, здесь же нет ничего", запротестовал было Ибрахим. Я возвращаюсь. Вы решаете сами. Двинулся назад Рузлаву, Амата и Эль пошли за ним сразу. Канне промедлила, но потом тоже решила не спорить. Ибрахим же вздохнул, но оставаться один не захотел. А едва они вышли из коридора, едва оказались на безопасной лестнице, как позади раздался разочарованный вопль. Пол вздулся, из него высунулся огромный язык. А на потолке разверзлась пасть. «Я больше не буду с тобой спорить», — сглотнул Ибрахим, бросив взгляд через плечо.